Глава 43. Бася. «Мы уходим», — сказала Наоми. «Ты с нами?» Басю скрутил стыд. Все начиналось так хорошо. Он умело и быстро вскрыл служебный люк Израиля. Композитные пластины он хорошо знал по работе на Ганимеде. Привычное занятие породило в нем чувство уверенности. В коротком коридоре и раздевалке он не встретил ни души, но пистолет все равно сжимал в руке, хотя надеялся, что до оружия не дойдет. Коридор от раздевалки направо должен был вести к карцеру. До цели оставалось 60 м, а они даже тревожную сирену не включили. Только когда на него со всех сторон посыпались пули, Бася заметил, что не всё идёт по плану и с тех пор прятался в туалете. "Я пришёл вас спасать", сказал он, сразу ощутив, как глупо это прозвучало. "Спасибо", улыбнулась ему Наоми. «Ну так нам, наверное, стоит», — начал землянин в простом скафандре и остановился, услышав новый залп. Пули отскакивали от стен коридора, вырывали куски пены, и те присоединялись к плавающим в воздухе каплям гидравлической жидкости. Землянин толкнул Наоми к Басе в туалет и притиснул обоих к дальней стенке. Одна пуля царапнула его по плечу, оставив длинную вмятину. «Я Бася», — сказал Бася. Землянин высунулся из дверей и дал несколько раскатистых выстрелов из тяжёлой винтовки. "Я, Хевлак, с остальным подождём, пока не выберемся". Бася, помнится, не успел, как Наоми выхватила у него из руки пистолет и протянула Хевлаку. "Тебе пригодится". "Нет", отказался тот и снова выстрелил. "Без боевых патронов. Пока можно постараемся не убивать этих дурней". "Как же тогда?", спросила она. Хэвлок вытащил из кармашка на броне толстые гильзы и зарядил свое оружие. «Как только я выйду в коридор, вы оба быстро в шлюз!» Вставив последний патрон, он с хрустом защелкнул винтовку. «Бася, ты в броне, так что прикрывай ее сзади!» «Наоми, будете проходить склад, прихвати для себя скафандр, из тех, что быстро надеваются!» «Готовы!» — ответила Наоми и тронула Хэвлока за плечо. Бася кивнул землянину кулаком. Тогда пошли, сказал Хевлок и вылетел в коридор поля из винтовки. Наоми свернула в другую сторону к раздевалке и шлюзу. Бася держался у неё за спиной. Они не прошли и нескольких метров, когда его догнал тяжёлый удар в спину. Меня застрелили, выкрикнул он в панике. Застрелили. Наоми не замедлила движения. Диагностер показывает кровотечение. Нет, значит, жив. На то у тебя и скафандр. Кончать разговоры, Хевлек подтолкнул их сзади. Ходу. Бася только теперь заметил его и подавился неприличным писком. Науми уже нырнула в люк в нескольких метрах впереди, и Бася, достигнув проёма, последовал за ней. Она уже впихивалась в ярко-оранжевый аварийный скафандр. Хевлек, задержавшись в дверях, сделал ещё несколько выстрелов. Настройся на 27015, сказал землянин. Что? Растерялся Бася. Происходящее всё больше напоминало ему страшный сон. Кругом стреляли и орали непонятное. Та героическая уверенность в собственных силах, с которой он начинал спасательную миссию, пропала без следа. "На этой частоте работают безопасники, объяснил Хевлик. Слушай их, они не шифруются, потому что, он вздохнул, дилетанты хреновы". Бася отыскал в меню радиотчастоты и установил на 27015. За них, произнёс голос, мужской, молодой, злой. Если стреляют в нас, сомневаться не приходится, ответил голос постарше. Он угостил меня парой резинок, по-моему, сломал ребро. Так сказал Хевлик и прервался, чтобы сделать ещё выстрел. Боюсь, что передумать мне уже не дадут. Бася не понял, к кому он обращается. Я тебе морду прострелю, подонок, сказал взрослый голос, и коридор снова взорвался под выстрелами. Пока больше кораблю достаётся Стермех, хладнокровно заметил Хевлик. Кажется, ему было стыдно за говорящего и не очень хотелось применять к нему силу. Почему-то, глядя на Хевлика, Бася вспомнил, как ещё на Ганимеде кто-то рассказывал ему про кодекс бусидо. Будто мысль, что ты уже мёртв, даёт человеку покой и уверенность. "Кэмп", сказал голос. "Ты на позиции? В скафандри движемся к аварийному выходу 111", отозвался другой. Быстрее, надо его опередить. Эй, Кэмп, позвал Хевлок. Я же поручил тебе сэлваторы. Надеюсь, ты не оставил его истекать кровью в коридоре. Не отсер, ответил Кэмп. Его доставят не разговаривать с ним, злобно бросил старший. Он не из нашей команды. Наоми пыталась натянуть скафандр на плечи, Бася помог ей. Хевлок держался у люка, изредка постреливая в коридор. Найди баллон, сказала Наоми и принялась шарить в шкафах. Бася помогал ей. "Эй, Мфам, позвал Хевлок. Тихо!" огрызнулся новый голос. Включать магнитные присоски, чтобы прилепиться к полу за укрытием, вполне разумно, но в такой позиции у тебя коленки торчат. Он выстрелил, и Рацев вскрикнул от боли. "Видишь?" Бася отыскал шкаф с аварийными баллонами, помог Номи подсоединить один к скафандру и повернул, вскрывая клапан. Через несколько секунд она показала ему большой палец. «Мы готовы!» — окликнула она Хевлока. Землянин дал еще несколько выстрелов и попятился к ним. Пистолет он отдал Наоми, которая держала дверь под прицелом, пока мужчины закрывали шлемы. «Не передумал отдать мне пистолет?» — спросила Наоми. «Только с возвратом!» «Мы тут готовы!» — доложил по радио Кэмп. «Эй, ребята!» — позвал Хевлок. «Не делайте лишних движений!» Мы только приступили к тактике боя в открытом космосе, а вы там с боевыми патронами. Это опасно. Но Стармех сказал: "Прекратить разговоры", рявкнул старший на силу динамик в шлеме у Баси. "Чёрт бы вас побрал!" Коенн сказал Хевлок. Его голос теперь, когда шлем был надвинут и застёгнут, изменился. "Я не шучу. Не посылай ребят на рубеж. Кто-нибудь пострадает или погибнет". "Да!" рыкнул Стармех. «Ты остарский прихвостянь!» «Как твои ребра, стармех?» Судя по голосу, Хевлок улыбался. «Видишь ли, тобой сейчас руководит гнев, а не разум. Потому-то я и не хотел доверять вам боевое оружие». Бася пристегнул реактивный ранец, оставленный им у шлюза. Наоми сунула ему пистолет и прихватила два запасных баллона. А потом они с Хевлоком подхватили Басю, и Люк уже начал закрываться за спиной. Хевлок, забрав у Баси пистолет, подвесил его на плечо. Наоми запустила цикл шлюзования. "Знаешь", сказала она. "Эти ребята могли бы просто отключить шлюз из рубки". Словно в ответ ей огоньок на панели сменился красным, и цикл прервался. Хевлок, набрав какой-то шифр, запустил его снова. "Сменить пароли они не успели", бросил он. "Служба безопасности RCH может перехватить управление кораблём?" удивилась Наоми. "Правила корпорации «Команда просто нарядные таксисты, а СБ работает непосредственно на компанию, защищает ее интересы. Мы можем отменить любое их действие». «Вот почему вас все ненавидят», — сказал Бася. Шлюзование завершилось, и наружный люк открылся. Хевлок жестом пригласил их наружу. «А сейчас я тебе совсем не нравлюсь, не чуточки?» Звезда Илоса как раз выглянула из-за лимба планеты. И басин визер драматически потемнел, спасая его от слепоты. Сама планета оставалась всё тем же гневным бушующим облаком. Вдали те красными и зелёными огоньками мигал, обозначая свою позицию рассенант. "Ну", сказал прерываемый треском помех голос Хевлика. "Наверное, пора двигаться. Ребят, выпустили по ту сторону корабля. Догнать нас они не смогут, но приглядывайте друг за другом насчёт абордажных линий." Наоми уже запустила свой ранец и удалялась от шлюза на четырёх узких конусах сжатого газа. "Алекс, мы вышли", отрепортировала она. "О, слава богу", отозвался пилот, забыв от напряжения растягивать слова. "Мне аж плохо сделалось от беспокойства. Бася с тобой?" "Да", сказал Бася. "Я здесь". "Примешь троих", предупредила Наоми. "Встречай". "Троих? Собираюсь приютить потеряшку". Потеряшку юмористически отозвался Хевлик. А кто тебя спас? трудно сказать, ответила Наоми. Они уже все выдвинулись из шлюза. У боссе на экране шлема загорелся огонёк дальней связи и начала прокручиваться сложная программа. Алекс передал контроль их курса Расинанту. Карант сдал несколько отрывистых выстрелов, и корабль стал медленно расти. Рад, что Бася справился, сказал Алекс. Мне за него неспокойно было. Не очень-то я помог, признался Бася с тем же смущением. Ты отвлёк всех на себя, сказал Хевлок. На самом деле, это здорово помогло. Да уж, протянул Алекс. Все мы герои. За вами тянутся четверо, вы в курсе? Перед Басей появилось маленькое окошко, и в нём видео четверых в вакуумных скафандрах с реактивными ранцами на фоне Эдварда Израиля. Картинка сама собой приблизилась, позволив рассмотреть их оружие. Алекс передавал на экран изображение с телескопа Фросси. «Да, это моя милиция», — вздохнул Хевлок. «Задним числом я жалею, что вздумал их обучать». «Мне ими заняться?» — спросил Алекс. «Твоё заняться подразумевает участие корабельных орудий?» — уточнил Хевлок. «А? Да. Тогда не надо». «Они туповаты, и немногому успели научиться, потому и рвутся в бой. Простые механики и неплохие ребята», — сказал Хевлок. «Они в вас стреляют», — сообщил Алекс, и через экран перед Бассей протянулись красные линии. «Я попросил Росси давать траектории пуль». От сознания, что мимо них невидимо и беззвучно летят смертельные снаряды, у Басси зашевелились волосы на голове. Хевлоку красные линии говорили, как видно, больше, чем ему, потому что землянин возразил. Они и близко не попадают. Компьютерной наводки у них нет, полёт на абум. Нет смысла отвечать. Старпом Бассин и сразу понял, что Алекс обращается к Номи. Пусть Хэвла крешает, это зваласта, это его люди. О'кей, с сомнением буркнул Алекс. Рассеяннту увеличивался с каждой минутой, и Бася уже видел светлый кружок, обозначивший его шлюз. Он недолго пробыл на корабле, но сейчас чувствовал, что возвращается домой. Ранец с серией коротких толчков развернул его лицом к Израилю и начал тормозить. Они почти уже были на месте. "Ребята", начал Хелок. "Это только так говорится без отдачи. Какая-то отдача всегда есть". Бася щёлкнул сказанное очередной бессмыслицей, но потом увидел на видео с рассенанта, как один из четверых преследователей закрутился Отчаянно стреляя своим ранцем, от чего, кажется, стало ещё хуже. Каждый выстрел сжатого газа только раскручивал его по новой оси. "Зачем же в инструкции так пишут?" подол голос парень по имени Кэмп. "Если бы мы продвинулись в тактике боя в невесомости чуть дальше, я бы объяснил", сказал Хевлок. "И научил бы вас пользоваться программой компенсации для ранца, чтобы стабилизироваться после выстрелов. Похоже, ты нас многому не научил". сказал Кэмп. «Да, теперь вы в меня полите, так что мне ужасно жаль. Для начала перестаньте, пожалуйста. Дрейк неуправляем и улетает от вас. Пока не залетел слишком далеко, пусть его кто-нибудь поймает». «Доволен, да?» — подал голос тот, кого Хевлок называл Койнаном. «Хочешь отвлечь нас от погони?» «Мне бы хотелось», — грустно ответил Хевлок, — «спасти Дрейка от смерти в космосе». Ещё я пытаюсь уговорить пилота вот этого боевого корабля, что нет нужды превращать вас в розовый туман орудиями точечной обороны. Но вы, ребята, мешаете мне его убедить. Не угрози. Ловите Дрейка, заберите его на Израиль, прекращайте стрелять. Если кто-то случайно попадёт в спущу корабль с цепи. Последовало долгое молчание. Красные линии на экране шлема гасли одна за другой и новых не появлялось. Ранец дал долгий толчок и развернул Басю лицом к гостеприимно распахнутому люку рассинанта. Наоми вплыла в шлюз, зацепилась там и подождала остальных. Звезда больше не светила в лицо, затемнение визора отключилось, и за прозрачным щитком была видна ее широкая улыбка. — Снова дома, снова дома! — пропела она и поймала проплывавшего мимо Басю за локоть. — Спасибо, что зашел за мной. Хевлек уже держался за за крайну люка, но внутренне спешил. Он оглянулся на Израиль. Эй, Дрейка поймали? Он в порядке? Да, сэр. Доложил кемп. Мы его держим. Хавлок, встрял другой начальственный голос. Ты так легко не отделаешься. Когда вернёмся, РЧ тебе такое устроит. А мы все полюбуемся. Хевлек расхохотался. Надеюсь, мы все до этого доживём, стармех. Хевлок, конец связи. Он нырнул в люк и начал запуск шлюзования на панели у входа. "Справились", сказал Бася. За коротким моментом эйфории его захлестнул запоздалый ужас. До сих пор Бася даже не замечал, как давит его в себе. Действуй здесь сила тяжести, он бы не удержался на ногах. Хевлок с Науми ужат с рюкзаци. Бася дотянулся до застёжек своего, но руки тряслись так, что справиться с ними не удавалось. Наоми помогла ему отстегнуть ремни. Ранец проплыл по отсеку и с глухим стуком ударился в переборку. Едва Бася осознал, что слышит не только звук собственного дыхания, как внутренняя дверь шлюза отодвинулась. В раме люка появился скалившийся до ушей Алекс. "Старпом", сказал он. "Рад, что вы снова на борту". Наоми стянула шлем и швырнула в него. "И я рада, мистер Камал". Секунда они ухмылялись, глядя друг на друга, потом Наоми толкнулась навстречу, и Алекс сгрёб её в объятие. "Они с тобой хорошо обращались?" спросил он. "Заперли в собачью кнуру", пожаловалась Наоми, тывнув на Хэвлика. Коренастый землянин тоже снял шлем и подплыл к ним. Он застенчиво улыбался. Под шлемом оказались короткие светлые волосы, квадратный подбородок и тёмные глаза. Этокий мужественный красавчик, вроде видеозвезды в роли копа из боевика. Бася уверил себя, что парень ему не нравится. Политика, объяснил Хэллок. Я был шефом безопасности на Эдварде Израиле. Кажется, недавно ушёл с должности. Это я захватил вашего старпома. Надеюсь, вы не держите на меня зла. О'кей, кивнул Алекс и перестав замечать Хэллока, повернулся к Наоми. Что дальше? — Оценка положения, — ответила Наоми. — Что с орбитами? — Барба Пикколо упадет первой, за ней Израэль, а нам предстоит выбирать. Умереть на орбите, когда сдохнут батареи. Сгореть в атмосфере или получить снаряд с местной Луны, — невесело усмехнулся Алекс. — Куда ни кинь, всюду клин. А все же хорошо, что ты вернулась. Глава сорок четвертая. Холден. Холден в который раз тащился в обход башни. Он попробовал подсчитать, сколько часов не спал, но мозг забыл арифметику. Да еще тридцатичасовой цикл Илоса путал расчеты. В общем, давно. Он затребовал от аптечки скафандра инъекцию амфетамина и с беспокойством прочел сообщение, что запас иссяк. Сколько же он принял? Этот вопрос остался без ответа, как и вопрос о количестве часов сна. Парослизньи подползала по стене, как ну в форме слезы. В затянувшем его пластике было несколько мелких прорех, поэтому Холден сбил животный лопатой и отбросил подальше ногой. Токсичную слизь с сапог он смыл в мутной луже. Дождь перешёл в морось, что было хорошо, а температура продолжала падать, что было плохо. Из-за плотных туч дневной свет не слишком отличался от ночи, но Холден начал замечать в ночное время иней на стенах. Пока холод был неопасен, но дальше пойдёт хуже. Очень скоро к списку причин смерти здесь добавится переохлаждение. Холден до крови прикусил язык и побрёл дальше. Мартри он сначала услышал, а потом увидел. Тихий призрачный голос всплывал из серой пелены дождя, пока не сгустился в пятно человеческой фигуры. Немедленных действий они обостряют. Мы сможем доказать, что действовали сдержанно, пока Услышав шаги Холдена, безопасник замолчал. «Что вы здесь делаете?» — спросил Холден. Зрение еще не вернулось к Мартри, ему опасно было выходить одному. Земля превратилась в скользкую глину, а глянуться не успеешь, как поскользнешься. А слизней наползло столько, что Холдену уже казалось, илос сплошно бит ядовитыми червями. «Занимайся своими делами, капитан!» — откликнулся Мартри, глядя мимо Холдена. В смысле, и мне советуйте. Рач, что вы поняли. Мужчины долго стояли лицом к лицу. Где-то наверху их экипажи, возможно, сейчас стреляли друг в друга. Они были и не были врагами. Части измученного бессонницей мозга Холдена всё ещё хотело помириться с Мартри и Сарчей, или, по крайней мере, не обременять совесть смертью этого человека. Здесь опасно, сдержанно ровно проговорил Холден. Так-так, теперь разница. Мартри откусил конец фразы, стиснув зубы. Его гнев протянул Холденоу ниточку надежды. Вдруг к Науми выбрлась: "Надо бы поговорить с Алексом. Не могу допустить, чтобы вас убили в моё дежурство", сказал он. "Ценю вашу заботу". Это было почти смешно. Они на цыпочках ходили вокруг главного, напоминая игроков в покер, которые только притворяются, что не видят чужих карт. "По сути, я провожу вас в помещение", предложил Холден. "Я не закончил здесь", возразил Мартри с ничего не значищей улыбкой. "Когда мы найдём ваш труп, я скажу, что предупреждал вас". "Если умру", с более искренней улыбкой отозвался Мартри. "Постараюсь оставить записку, что вы не виноваты". Он прекратил разговор, отвернувшись и забубнив в свой терминал. Холден отошёл и первым делом связался с Алексом. «Я мало занят, капитан», — без предисловий сообщил пилот. «Скажи мне, что занят освобождением Наоми, и все идет по плану. Она на корабле?» После долгой паузы Алекс шумно выдохнул в микрофон. «Насчет освобождения Наоми, да. Я послал Басю». Холден на каблуках развернулся в сторону Мартри. Шеф безопасности все говорил в терминал. «Послал пленника освобождать пленницу?» Если это ещё не сделано, по-моему, Мартри на моих глазах приказывает убить обоих. Нет, нет, поспешно заверил Алекс. Вышел маленький ляп, но насколько я разобрался в радиошуме, снова им порядок. Вроде бы она сама сбежала и спасает Басю. Холден не сдержал смешка. Мартри завертел головой, вслепую отыскивая источник смеха. Неплохо звучит. Где они сейчас? Всё немножко смешалось, ответила Алекс. Басю я точно нащупал рядом с Израилем, но там много других скафандров, так что не разобраться. Э, нельзя ли, знаешь ли, спросить? Вообще-то нельзя. Бася переключился на другой канал и забыл оставить включённым мой. Парни, похоже, никто не обучал тактике связи. Надеюсь, кто-нибудь из них заговорит со мной, и я поймаю новую частоту. Холден смотрел, как Мартри распоряжается погоней за Ноами и теми, кто был сейчас с ней. и сдерживал желание сбить этого человека с ног, отобрать терминал и потребовать ответа, что там за чертовщина. А потом перестал сдерживать. Мартри только начал поворачиваться навстречу приближающимся шагам, когда Холден вырвал у него терминал и сбил безопасника на землю. «Лежать, а то вырублю», — предупредил он и поднес терминал к уху. «Кто это?» «Какого хрена? Где Мартри?» Я на нём стою, ответил Холден. Так что если ваши люди преследуют Наоми Нагату, пусть перестанут. Человек на том конце произнёс: "Связь перехвачена, переход на 2 Альфа" и отключился. Этого, видимо, обучали тактике связи. "Алекс", сказал Холден. "Я им отрезал командный канал, забирай наших. Не проблема, босс. Ситуация прояснилась. Я готовлюсь принять на борт троих. Кто третий? Скоро узнаю". Алекс, конец связи. Мартри кряхтя приподнялся на колени, нахмурился в сторону левого плеча Холдена. Какой ты крутой, драться со слепым. Над слепотой мы работаем. Холден бросил чужой терминал на землю рядом с хозяином. Найди меня потом. Найду, пообещал Мартри, поднялся и осторожно двинулся к входу в башню. Когда он удалился за пределы слышимости, Холден проговорил: "Жди, не дождусь". И с удивлением понял, что это правда. Когда Марти скрылся за углом, Холден медленно потащился в другую сторону. Наушник ожил и сказал голосом Амоса: "Кэп, тебя доктор ищет. Люсие или Эльви? Хорошенька. Люсие или Эльви? Так что мне жена нашему арестанту?" Скажи Эльви, я заканчиваю обход башни, велел Холден и отключился. Через несколько минут он вывернул из-за последнего угла и увидел у входа хмурую Эльви. "Не сработало", сказал Холден. "Что? Онкоциды, мои таблетки не действуют". "Что?" повторила Эльви. "Почему ты так говоришь? Что случилось?" "Ты хмуришься". "А, нет. Я просто подумала, что белки в оболочках наших клеток должно быть имеют функциональные участки, общие с смесной жизнью. Хотя сами белки, насколько я могу судить, совершенно отличны. Анкациды сходным образом действуют на митоз, хотя наши аминокислотные группы почти не пересекаются. Чтобы в этом разобраться, понадобится десятки лет. Сделаем вид, что я понятия не имею, о чём речь, предложил Холден. Сработало, объяснила Эльви и расплылась в радостной улыбке. Деление микроорганизмов прекращается. Колонии распадаются и больше не преломляют свет. Я уже почти разбираю крупные буквы. Вслед за волной облегчения на Холдена нахлынула волна слабости. Он привалился к стене башни и глубоко задышал, чтобы не упасть в обморок. В нескольких метрах от него по стене медленно полз слизень. Холден хотел дотянуться до него лопаты, заметил, что где-то обронил её и обнаружил, что не чувствует рук. «Ты в порядке?» Элви осторожно потянулась к нему. «Странно дышишь». «Вырубаюсь», — сквозь зубы процедил Холден. «Когда к кому-нибудь вернётся зрение?» «Надо увести тебя внутрь», — ответила Элви и, обхватив его за плечи, направила к двери. «Ты не спал, по-моему, четверо суток». «Нормально», — ответил Холден. «Я взял хороший разгон». «Так сколько?» Элви остановилась, чтобы поддержать его и другой рукой. Он с облегчением и, признаться не без обиды, обнаружил, что в ее прикосновениях совсем не осталось сексуальности. В полусне он готов был спросить, отчего такая перемена, но Элви, к счастью, заговорила первой. «Точно не скажу. Мертвый организм преломляет свет иначе, чем живой. Мы слепли в основном из-за преломления, а не из-за блокады. Мушки в глазах пока останутся, но... Значит, скоро». Эльви притал к нолою в дверь, за которой лежала груда одеял, и мягко опустила на них. "Да, я бы сказала скоро, может, через несколько часов, самое большее дней". "Откуда ты знала, что здесь одеяла? Мы тебе постелили 3 дня назад", улыбнулась Эльви и потрепала его по щеке. "Если бы не твоё упрямство, давно бы лёг". "Спасибо. Мы и палатку припосли, чтобы тебя отгородить". Она вытащила что-то у него из-под ног. Донки рукав развернулся над длину тела, целиком скрыв Холдена. "Спасибо", повторил тот, и глаза у него закрылись сами собой. Он уже чувствовал, как сон приближается, звеня в руках и ногах. "Разбудите меня где-нибудь через час. Да и постарайтесь, чтобы Марти за это время меня не убил". "Зачем бы ему?" спросила Эльви. "У нас вроде как война", объяснил Холден, погружаясь в бездумную, бесконечную пропасть сна. — Так, — сказал голос у него над ухом. — Теперь надо двигаться. — Миллер, — не открывая глаз, проговорил Холден. — Если ты заставишь меня подняться, честное слово, я найду способ тебя прикончить. — Здесь ты свое дело закончил, — не смущаясь, — продолжал Миллер. — Теперь ты должен пойти со мной и сделать другое. Не знаю, сколько у нас времени, так что вставай, светик мой. Холден разлепил глаза и скосил их в бок. Миллер был с ним в палатке и в то же время никак не мог в ней уместиться. От противоречащих друг другу образов у Холдена резко заболела голова, и он снова сомкнул веки. Куда идти? Надо успеть на поезд. Ищи дальнюю комнатку с забавной колонной посередине. Ваши устроили в ней склад. Жду тебя там. Я тебя очень-очень сильно ненавижу, прорычал Холден, но ответа не дождался. Рискнув открыть один глаз, он убедился, что Миллер пропал. Открыл палатку и увидел рядом встревоженную Эльви. Ты с кем разговаривал? С призраком давнего Рождества, Холден с трудом сел. Где Амос? Он чаще всего бывает свой, кажется, в соседней комнате. Помоги встать, попросил Холден, протягивая к ней руку. Эльви встала, потянула, и он чудом сумел удержаться на ногах. У меня сердце честит. Чего это оно? Ты накачан токсинами усталости и амфетаминами. Неудивительно, что галлюцинируешь. Моими галлюцинациями распоряжаются инопланетяне, сказал Холден и сделал несколько неверных шагов к двери. Ты сам-то себя слышишь? спросила Элви, догнав и поддержав его под локоть. Ты начинаешь меня беспокоить. Холден обернулся, выпрямился и сделал глубокий вдох. Потом снял с локтя руку Эльвии и сказал самым ровным своим голосом: Мне надо кое-куда съездить, отключить систему обороны, чтобы наши друзья в космосе не погибли. А ты занимайся глазами. Спасибо за помощь. Врет ли он сумел её убедить, на в ответ на долгий взгляд Эльвия отвернулась и направилась в сторону временной лаборатории. В соседней комнате на низком пластмассовом столике сидели Амос с своей Они жевали пайковые брикеты и запивали их дистиллированной водой из бутылки от виски. "Есть минутка?" спросил Холден, и когда Амос кивнул, добавил. "Наедине". Вэй молча спрыгнула со стола и вышла, держа руки перед собой, чтобы не наткнуться на стену. "О чём речь, кэп?" спросил Амос и откусив от брикета, скривился. Еда пахла промасленной бумагой. "Наоми, мы вернули", шипнул ему Холден. который сомневался, что Вэй ушла далеко. Она на россе. Ага, уже слышал, ухмыльнул Самос. Чандра мне сказала. Чандра? Вэй, уточнила Мамос. Она в другой комнате, но сама в порядке. Ясно. Матрив в бешенстве. Ну и хрен с ним. Я ещё добавил Холден сбил его с ног и отобрал терминал. Я готов тебя влюбиться, как только мы оба понимаем, что это безнадёжно. Как тому сказал Холден, что он может сорвать зло на людях. Ты тут присматривай за всеми, особенно за Эльви и Люсией. Они больше всего сделали для нас, и я не исключаю, что он попытается отомстить нам через них. Слепое не так уж страшен, сказала Амос, даже когда я и сам слеп. Это скоро пройдёт. Эльви сказала, лекарства действуют. Через несколько часов или дней к людям вернётся зрение. Кэп, хоть я и устраню эту проблему, Амос сложил пальцы пистолетиком. Может ведь и так обернуться. Нет, не обостряй. Я и так натворил дел, когда свалил Марти. Готов за это заплатить, когда придёт время, а пока приказываю тебе только защищать людей, пока меня не будет. Ладно, тевну Ламос, сделаю. А как понимать тебя не будет? Холден тяжело опустился на стол и потёр пересохшие глаза. Планета промокла насквозь, а он умудрился заполучить сухую рейс под веками. «Мне придется уйти с Миллером. Он говорит, есть штука, которая отключит артефакты чужаков. А значит, Росси снова сможет летать и решит все наши проблемы». Амос насупился. Лицо его подергивалось от невысказанных вопросов. Наконец он заговорил. «Ладно, я здесь пригляжу. Дождись меня, уволень». попросил Холден и хлопнул механика по плечу. «Последний, кто остается на ногах!» — снова ухмыльнулся тот. «Это ж моя работа!»